Лето 1919 года. Астрахань. Башка болит, рубаха вся заблевана, Руки холодные трясутся, колени дрожат, Сердце колотится. Опаила ведьма, как есть опаила! Аленка оперся о стену. Ох, как сильно качается стена! Колени ходуном ходят, мутит, Пол прыгает то вверх, то вниз. И главное, народ кругом. Много народу. И каждый норовит пихнуть кто плечом, кто котомкой, кто ящиком. Пахнет ржавой водой, углем, криазотом. Не как вокзал. Проходивший мимо старик, чистый отутюженный так, словно на фотокарточку сниматься надумал, остановился и посмотрел в лицо Леньки. «Аристарх, что вы здесь делаете?» спросил он. «Да еще в таком виде». Ленька попытался ответить, что никакой он не Аристарх, но язык распуха мешал говорить. «Вы пьяны?» – рассердился старик. «Позор! Какое счастье, что ваш покойный папенька не видит, как вы опустились! У вас еще молоко на губах не обсохло, а вы туда же!» «Молоко? Точно, молоко!» А Ленька еще подумал, странный у него вкус, не скисло ли. А мачеха, видать, туда отравы какой-то ухного не пожалела. и что теперь Долго он тут валялся, и главное, где это тут? — Где я? — не своим голосом спросил Ленька. — Известно где, в Астрахани. — Полно, да вы ли это, Аристарх? — Астрахань, а как же я здесь? Глаза Леньки закатились, и он снова потерял сознание. — Ленька, ехали они в Саратов к брату мачехи. Отец на фронт ушел, с белыми воевал, а Ленька остался в Тихвине с мачехой и сводными братьями. Оно, конечно, и в Тихвине было неплохо. Ленька работал в типографии наборщиком, хоть что-то домой приносил, да только мачеха все равно была недовольна. Друзья много раз говорили, оставь ее, живи сам, но только не мог Ленька уйти, потому как обещание отсюда дал. Братьям-то всего по два года, оставить малых не с кем. Мачеха домашние дела делала, Ленька семью кормил. Очень ему братья полюбились. Он бы и сам с ними сидел, если бы мачеха работать пошла. Но Леньке больше платили, так что приходилось горбатиться. Вдруг типографию закрыли. Сказали, переводят в Новгород. Мачеха узнала, запричитала. По миру пойдем, с голоду помрем. А Ленька сказал что не пропадут. Можно и самим в Новгород податься. Тут мачеха вспомнила, что у нее в Саратове брат живет авось не прогонит Сели на поезд, поехали. До Москвы быстро добрались, за день. А вот после хуже пошло. День едут, два стоят. Эшелоны на фронт идут, пути для них освобождают. А Ленька по сторонам поглядывает, да полу пиджака придерживает. У него там деньги зашиты. Мачеха туда-сюда шныряет, то молока малым купить, то снизит для себя и Леньки. Но чем ближе к Саратову, тем нервознее становилась мачеха. Шикала и на пасынка, и на своих. Видимо, боялась, как ее брат встретит. Ленька, по правде говоря, тоже боялся. Он бы лучше добровольцем в армии ушел. до да годов пока не хватило. А Леньке семнадцать только в декабре должно было исполниться. Сам он ростом невелик, годиков не прибавишь, не поверит. Сбежал бы из дому, до да слова перед отцом сдержать хотелось. Перед самым Саратовым мальчика вдруг успокоилась, повеселела и даже предложила Леньке допить молоко. Осталось много, а выливать жалко. А вот он с дурую выпил, что было потом уже не помнил, будто бы белесой переной затянула. Скорее всего, в Саратове мальчика спихнула с себя лишнего едака Посадила на случайный поезд и уехал Ленька в Астрахань. Камызяк. Способность нормально соображать вернулась к Леньке ночью. Едва слышный плеск волны качка подсказывали, что кругом вода. Ленька резко сел. «Очнулся?» — спросил сидевший рядом. «Ты кто?» «Не ты, а вы», — поправил невидимый сосед. Голос показался Леньке знакомым. «Не тот ли этот дед, который на вокзале с ним разговаривал?» «Это ты... Вы ко мне на вокзале подходили?» я Ты невероятно похож на одного моего знакомца, сына моих друзей. Хотя сейчас заметно, что к фамилии Иванопола ты не имеешь никакого отношения. Как звать тебя, Отрок? Ленька. Леонид. А фамилия? Пантелкин. Прекрасно. Меня зовут Евгений Тарасович Вяземский. Во попал, подумал Ленька. Ладно, Астрахань, там красный Но угораздил уже столкнуться с контрой. В то, что Евгений Тарасович был контр и сомневаться не приходилось. Говорок у него был самый что ни на есть буржуйский. «Вероятно, тебя интересует, куда мы плывем, а почему я взял тебя с собой, а не бросил подыхать на вокзале?» Ленька кивнул. «Мол, чего там? Действительно интересно, какого лешего этому Евгению Тарасовичу понадобилось тащить за собой пролетари «Ты был очень плох, и я не сразу понял, что ты не тот, за кого я тебя принял. Извини». Вяземской Новую власть Евгений Тарасович, бывший директор гимназии, не признавал. Он был убежденным кадетом и переворот воспринял как личное оскорбление. Чем больше большевики говорили о социальной справедливости, тем непонятнее Евгению Тарасовичу становились все те бесчинства, что творились в городах и весях. Насилие – это не тот метод, которым можно построить справедливое демократическое государство. Насмотревшись на ужасы красного террора, Евгений Тарасович решил покинуть страну и предположил, что проще всего это сделать через Каспий, сначала в Баку, потом через Закавказье в Турцию, а оттуда в Европу, например, в Швейцарию. Вяземский не был богат, все его состояние заключалось в книгах и в золотом бригете, подаренном на окончании университета отцом. Но Евгений Тарасович был прекрасно образован, знал основные европейские и несколько тюркских языков, изучал китайский с японским и надеялся, что сумеет прожить остаток жизни хотя бы переводами. У Вяземского не было семьи и теперь ни от кого не зависящий бывший директор гимназии готовился начать новую жизнь. Каково же было его удивление, когда на вокзале в Толчье он вдруг увидел Аристарха. Евгений Тарасович и вправду сначала не понял, что пьяный подросток – это не сын Петра Петровича Иванопула, преподавателя греческого языка, уважаемого и образованного человека, ближайшего своего друга. Вяземский предполагал, что вся семья Иванопула сгинула во время беспорядков. По крайней мере, он сам видел, как полыхал дом Петра Петровича, и слышал душераздирающие крики изнутри. Бывший директор посчитал своим долгом забрать с собой несчастного юношу. В рыбацком поселке, куда Вяземской притащил полуобморочного Леньку, выяснилось, что юноша, хоть и несчастный, но все же не тот, за кого его принял Евгений Тарасович. Обычный мальчишка из рабочей среды. Что было делать? Бросать его. Парень жестоко отравился. Правда, неясно было, чем. Алкоголем от него не пахло. Никто в поселке не хотел оставлять подростка у себя. Оно как помрет. Куда его девать? Так что пришлось Вяземскому тащить мальчишку с собой. — Так я у тебя еще и спасенный, — возмутился Ленька. — Может, мне еще и спасибо сказать? — Принуждать тебя к этому я не буду. Ты можешь вернуться, я не держу тебя. «Вернуться — Вернуться? Человек, который перевозит нас, зарабатывает на этом деньги. Он вывозит из Астрахани к Каспию тех, кому не по пути с большевиками. В Камызяке будет остановка, там и сойдешь. — А этот Камызяк? — Наш? — Чей? «Красный?» «Не знаю. Сейчас ни в чем нельзя быть уверенным». Ленька отодвинулся от контр-вяземского и опять провалился в сон. Проснулся он от легкого толчка. Ботик причалил к пристани. «Это Камызяк?» – спросил Ленька у темноты. «Камызяк», – ответила темнота незнакомым голосом. Ленька вскочил и побежал к трапу. «Ты куда, пацан?» – донеслось сзади. «Да Каспий еще далеко!» «Да вы сами драпаете, а я остаюсь!» Огрызнулся Ленька и соскочил на деревянные мостки. Ботик обиженно, выпустив пар, отчалил и скрылся в ночи. Кроме Леньки на пристани никого не было. Тусклая керосиновая лампа освещала грязную в подпаленных вывеску камызяк. Кругом валялись головешки, а пристань, видимо, была наспех сколочена из остатков бывшей, сгоревшей пристани. Перил на ней не было, не было скамеек, в кромешной тьме казалось пусто и глухо, как в бочке. «Странно, что в этой темноте горела хотя бы керосинка». «Стой! Руки вверх!» — громко предупредил кто-то. Ленька безропотно задрал руки и зажмурился. Три пары ног прогрохотали по доскам и остановились у Леньки за спиной. «Повернись, малахольный!» — последовал приказ. Ленька повернулся и открыл глаза. Перед ним стояли казаки. В галифе, в гимнастерках, с георгиевскими крестами, в сапогах, шашками и винтовками, в фуражках с красными и синими околышками. — Вот влип, — подумал Ленька, — все-таки к белым попал. Ну, спасибо тебе, Евгений Тарасович. — Кто таков? Краснопузый? Документы есть? — спросил самый низкий из казаков, ростом почти с Леньку. — Аристархия Иванопула, — заныл Ленька, сам себе поражаясь. — Документов нет, у родителей остались. А родители где? Дальше поплыли на Каспий. А ты чего? Я с красными драться хочу. Уши и щеки у Леньки пылали, будто костры. Он же хотел сказать правду, а вместо этого юлит, как борчу перед ребятами из Слободки. Брешешь краснопузой! Никак нет, ваше благородие, Христом Богом! Все вы Христом Богом, когда шашку с нагайкой видите. Да ладно, Поликарпыч, гляди, совсем мальца застращал. «Ну, какой из него краснопузый? Он воробушек совсем нестреленный!» «А ты руки видишь? Видишь, мозоли какие!» «Ну и что? У меня вон тоже мозоли!» «А ты что скажешь о «Что о «Чуть что, сразу о «Скажешь, рубать хлопца, буду рубать!» «Скажешь, стан вести?» «Стан поведу, я человек маленький!» а Ленька не опуская, рук пал на колени. «Дятеньки, не губите! Свой я, свой! За веру царя и отечества!» Слезы из его глаз брызнули самые искренние. Помирать от шашек казаков, ох, как не хотелось. Хотелось жить. Даже мрачная темная пристань казалась сейчас перед лицом гибели нарядной и веселой. Поликарпыч сплюнул. «Черт с тобой». Он обернулся на того, кто заступился за Леньку и сказал. «Ладно, отведем его к Подхарунджему, пусть сам решит. Все, опусти руки, малохольный Спустя полчаса Леньку привели в какую-то мазанку. Подхарунджий Филиппьев, тоже невысокий худой, брезгливо осмотрел пленного. «Из-под Новгорода, говоришь?» «Да, ваше благородие». Ленька закивал, как китайский болванчик. «Тихвин?» «Да». «А ну как проверим?» «Волю ваш проверяйте». «А что же родители-то твои решили так далеко и в обход идти?» «Так война, кругом фронт. Думали, так проще». «Дурни». А если бы мы не знали, что бот на Каспий идет, и гранатами вас закидали?» Ленька стоял, шмыгал носом и совсем соглашался. Было одновременно и противно, и страшно, и сладко. Филиппев решал недолго. «Мне тут с тобой рассусоливать некогда. Мне плацдарм удержать надо. Для тебя ни формы, ни оружия нет. Отправлю тебя снарочным в штаб. Пусть там решают, шпион ты или впрямь за веру царя отечество служить хочешь». Этой же ночью, пока не рассвело, в штаб Уральской армии в поселок Каленый въехал наручный с донесением и пленным подросткам. С этого момента жизнь Леньки Понтелкина понеслась с ураганной мощью. Каленый Подходило к концу лета. Ленька уже два месяца числился помощником пулеметчика. Форма на нем сидела ладно, и даже усики начали проклевываться. Приняли его легко, даже как-то слишком легко. Леньке не верилось, что казаки такие доверчивые. Доверчивость, однако, легко объяснялась кадровой нехваткой. Уральская армия была одной из самых маленьких в белом воинстве. Ленька под именем маристарха Иванопула проявил недюжинные способности в стрельбе, и обслуживание пулемета, и наставник его, Зиновий Быков, не скупился на похвалы. Привычный к труду, Ленька никогда не сидел без дела. Выучился скакать на лошади, хоть и без джигитовки но вполне уверенно, и лошади уже не боялся. стало ему понятна и миниатюрность казаков. Были они все, как на подбор, невысокие и худые, еле мало. Зиновий объяснил, что худого и маленького седака лошади нести легче, да и попасть в тебя труднее, чем если бы ты кабаном жирным был. Ленька слушал и внимательно смотрел по сторонам. Он тщательно запоминал имена, лица, количество орудий и пулеметов, внимательно слушал штабные сплетни и пытался найти в них, сколько можно полезной для красных информации. Ленька прекрасно врился в казачий круг, успел подружиться со многими и зарекомендовал себя с самых лучших сторон, но все же не оставлял надежды переметнуться к красным. Для этого случая он хотел узнать о белых как можно больше. Поначалу, конечно, летал Ленька по лагерю во все стороны. Был мальчиком на посылках. Дравил сапоги, стирал, штопал, помогал кашевару, чистил лошадей. И только когда под Харунжей Белоножкин, в чьей служил Ленька, заметил, что казаки уже не прикрикивают на новобранца, а весело зовут его в круг как равного, началась настоящая служба и настоящая боевая подготовка. Научили Леньку и стрелять, и гранаты метать, и лошадям на копыта специальные мешки надевать для неслышной ходьбы. Все казаки были мужиками лет за тридцать. У всех были семьи, дети. Каждый в Леньке видел, если не сына, то младшего родственника. И каждый его чему-то учил. А Леньке не нужно было повторять дважды. Он ухватывал с первого раза. И звали его все не по имени и не по фамилии, а прозвищем «Бедовый». Чего Ленька понять не мог, так это почему такие умные, ловкие и работящие мужики воевали против своих, таких же? Неужели не понимали, что цари-буржуи их обманывали? Любые известия о зверствах красных Леньку не только озадачивали, но и раздражали. Не может рабочая крестьянской армии грабить и убивать. Ложь это все. Пудрит мозги доверчивым казакам Колчак и Деникин. Пару раз Ленька пытался вслух выразить недоверие. Мол, неужто красные впрямь попов на морозе живьем замораживали и последнее у крестьян отбирали? Правда, высказывал он свои мысли только Зиновию и только на ночь глядя. Зиновий в первый раз вообще отказался говорить на эту тему, а во второй раз рассказал о семье одного казака, которую расстреляли за то, что те припрятали последний мешок овса на прокорм. Не то чтобы Ленька не поверил, но решил. Двух правд быть не может, кто-то врет. А так как он знал, что отец его на Нарвском фронте бьет белых, решил, все казаки врут, чтобы совесть свою успокоить. Значит, враги они, и бить их надо смертным боем, только бы случай представился. Отряды казаков мотались по степям, нападали на красных и вновь отступали, отвлекая на себя внимание, пока войска Деникина действовали на главных направлениях. Леньку, несмотря на то, что он рвался в бой, в рейды не пускали. Может, не доверяли, может, жалели мальца. Но за это лето новобранец так и не побывал в настоящем бою. Жизнь в Каленом была скучной и однообразной. Даже не верилось, что совсем рядом идут ожесточенные бои. Генерал Толстов, командующий казаками, ежедневно устраивал муштру и учения. Лишь бы мужики не заскучали и не стали безобразничать. Солдат должен уставать, чтобы у него на азарство сил не хватало. Защищал командующего Зиновий. С нашим братом ухо востро держать надо. У Леньки, конечно, сил не оставалось не только на азарство, но даже на еду. Рука ложку не держала. Поэтому, когда по стану объявили, что нужны добровольцы для операции настолько опасной, что провизии берут только в одну сторону, Ленька сказал Зиновию. Если не возьмут в поход, тайком пойду. Да тебя тот же час изловит и отправит под расстрел, как дезертира, сказал Зиновий. Ну и где мне лучше погибнуть, в бою или у стенки? Зиновий перекрестился. Молчи, дурень, не поминай лих, пока оно тихо. Ладно, скажу за тебя командиру, может и возьмет. Командир взял, да еще и похвалил при всех. А Ленька ликовал, хотя причины его радости никто не понял. Что веселиться, коли на смерть идешь. Но Ленька собирался и не умирать, а бежать к красным. Готовились к походу основательно. Выстроили по каким-то планам целую деревню. Всю неделю перед походом учились неслышно передвигаться по этой деревне, снимать часовых и без шума брать штурмом избы. Почему-то больше внимания уделяли не избе с флагом, которую Ленька принял за штаб, а другой избе, обитателей которой требовалось взять обязательно живыми. По всему выходило, что казаки собираются штурмовать какой-то хорошо укрепленный гарнизон красных. Вот какой? Куда они пойдут? На Астрахань? которая за лето успела пару раз поменять хозяев, на Царицын или на Уральск. Самого Ленька пускали только в группу прикрытия. В казаки брали минимум тяжелого вооружения, девять пулеметов и два орудия. Всего же в отряд, судя по подсчетам самого Леньки, входило не менее тысячи человек. Командующим назначили полковника Бородина. Подхорун же Белоножкин единодушно был избран походным есаулом Зиновий в рейд не пошел. Жестоко болела спина, он даже ходил с трудом. Накануне утром он приковылял к тачанкам, нашел Леньку и сказал. «Знаешь, куда едете?» «Нет». Ленька насторожился. До сих пор никто и словом не обмолвился о конечной цели. «На верную гибель идете», — сказал Зиновий. «Бородин — хороший командир. И под Харунжи наш тоже хват. Но поэтому их всегда только на верную отправляют. Потому что привычные они. Ты под пури не лезь» сидит в тачанке при Милентии. он пулеметчик не хуже меня. Но если, не дай Боже, убьют его, держись ближе к подхоруншему. Его Бог хранит, потому что последний из рода. Но сам на войну вызвался. Даже серьги не носит. А при тут серги Обычай есть такое у казаков. Если один сын у матери, носит серьгу в левом ухе. Если серьга в правом, последний мужик в роду. А уж если серьги в обоих ушах, то вообще последний семьи. Единственный продолжатель рода. Такого атамана или исаул Саул беречь должны. Вот так пускать самым последним. А подхарун же, что ли, такой? Я с Белоножкиным из одной станицы. Всю его семью красной вырезали. Помнишь, я про мешок овса говорил? Так вот. Это Белоножкина семья была. Отец, мать, брат, коллега с женой и детьми. Да самого Белоножкина жена беременная. Быть не может, побледнел Ленька бы сам не видел, так не говорил бы. Я после того случая отправился под Харунжева искать, чтобы весь сообщить. А он? А он как камень. Только серьги в уши вставлять не стал. И мне запретил рассказывать про то. И с тех пор в самое пекло кидается. И хоть бы отцарапался. Бережет его ангел, как бог свет бережет. Так что держись его. С этими словами Зиновий обнял Леньку и уковылял прочь держась за поясницу. Леньке не понравились слова Зиновия. Он не верил, что красные способны на такие зверства. Почему все пытаются убедить его, что веселые и добрые красноармейцы, которые помогали им грузиться в вагон в Тихвине, которые гоняли всякую воровскую шелупонь, могут убивать беззащитных крестьян за мешок овса? С другой стороны, почему коленовцы, простые мужики и бабы не боялись казаков, были приветливы, и вовсе не выглядели испуганными, хотя хозяйничали в поселке Белое. От всех этих вопросов голова шла кругом. В конце концов, Ленька обычный пролетарий. Ему не нужно забивать голову политикой. Выбрал сторону, дерись против другой. Двух правд быть не может. Отбросив сомнения, Ленька улегся спать под кошмой. Как только стемнеет, отряд выдвинется в путь. Хошь не хошь, а нужно выспаться перед походом. Он закрыл глаза и стал мечтать, как улизнет из-под присмотрами ленте, как придет к красным и расскажет им о коварном плане белых, как восхитятся им красноармейцы и сразу примут свои ряды. С этими сладкими мыслями Ленька крепко заснул. Колчак «Александр Васильевич, к вам генерал Рябиков!» «Просите». Павел Федорович Рябиков, генерал-майор, второй генерал-квартирмейстер Ставки и начальник штаба Восточного фронта, вошел в кабинет. Павел Федорович перешел на сторону Белого движения год назад. До этого сотрудничал с большевиками и даже преподавал в Академии Генштаба. Он давно был признанным специалистом в теории агентурной разведки и сейчас преподавал в Омске молодым офицерам. Хотя кадровый голод это никак не утоляло. «Операция началась, господин адмирал», – сказал Рябиков коротко. За этими словами скрывался едва ли не месяц напряженного планирования. Информация от агента Ясного, внедрившегося прямо в штаб Чапаева, начала поступать только с середины лета, хотя внедрился он еще по весне. Поначалу планировалось, что Ясный сам убьет Чапаева и заберет талисман. Но тогда доставка предмета в Омск значительно бы усложнилась. Поэтому штаб разработал дерзкую акцию с глубоким рейдом казаков в глубь красного тыла. Одним ударом решался целый ряд задач: добыча стратегического артефакта, лишение руководства целой группы большевистских войск, овладение важным плацдармом. Вряд ли большевики ожидают нападения, так что главным козырем операции был элемент внезапности. Красные воевали крайне неэффективно. Их сильной стороной было единое планирование операций по всем фронтам, и хотя их планы легко просчитывались, у Белого движения не хватало кадров для масштабного планирования контрнаступления. Все силы тратились на оборону. Уничтожение штаба Чапаева открывало большие перспективы. Например, объединение с войсками Деникина, что позволило бы куда эффективнее координировать действия обоих фронтов. Еще Выход к районам с богатыми ресурсами. Объединение с союзниками из Антанты. А если артефакты впрямь окажутся таким мощным, как о нем рассказывал господин Иванов, вскоре можно будет вернуть те территории, которые Россия благодаря большевикам уже потеряла. Пролетарии слишком легко признавали независимость национальных окраин и дарили суверенитет направо и налево. Время исполнения. 5 дней, начиная с 1 сентября. Вы уверены в успехе, Павел Федорович? Всегда остаются какие-то мелочи, которые невозможно принять в расчет. Погодные условия, внезапная смертность, глупость. Чья глупость? Без разницы, господин адмирал. Военная операция – это всегда взаимодействие двух сил, определенный порядок действий. А глупость – это хаос, который способен разрушить порядок. Именно поэтому мы отобрали для операции самых опытных бойцов. Но если среди красных общий уровень глупости будет выше, чем мы планировали, это тоже может испортить операцию. Умный враг – это предсказуемый враг. И нам лишь остается молиться, что враг наш умный». «Молиться?» – повторил Александр Васильевич. «Да уж, оставалось только молиться». Александр Васильевич уже не был уверен в победе белого движения, хотя бодрился изо всех сил. Слишком много упущено времени, слишком мало осталось кадровых офицеров, слишком много было союзников, которые на поверку оказались лишь падальщиками, пришедшими добить раненого льва. Конечно, множество ошибок Александр Васильевич допустил сам, но признаться в этом не желал. Самоуверенность и гордыня заставляли его отказаться от предложения генерала Маннергейма выступить 100-тысячной армией на Петроград, в обмен на признание независимости Финляндии. Что такое крошечная Финляндия, когда вся Россия рушится, разваливается на глазах? Зачем нужно сохранять империю, когда он сам первым присягнул в свое время временному правительству? А нет, не захотел поступиться идеей единой России. Начальник штаба Лебедев, с которым они зимой принимали таинственного эмиссара с вонючим скунсом, оказался бездарем. Поэтому кое-как спланированное весенние наступление захлебнулось в крови. Красные давили. Под их натиском пришлось оставить Уфу, Челябинск, Екатеринбург. Большевики казались заговоренными, будто Иванушка-дурачок. Они по выполняли сложнейшие стратегические и тактические операции, не имея ни человеческих, ни материальных ресурсов. Может, именно глупость вела их к победе? «Что ж, будем молиться», — сказал Колчак. Спасибо, Павел Федорович. Держите меня в курсе.